Глава шестая. Гараж. 17 апреля, понедельник, 19 часов 40 минут. Уже стемнело, когда оперативные группы наконец добрались до гаражного кооператива «Юпитер». Охраны здесь не было, ворота на въезде отсутствовали. Ряды запертых боксов были безлюдны. — Езжайте до упора, мой гараж предпоследний справа, — устало сказал Брунов. — Учтите, в больницу я должен вернуться до девяти... В крайнем случае, до половины десятого. — Успеем! — ответил ему Дула и похлопал водителя по плечу. — О, предпоследний у вас право притормози. Когда все вышли из фургона, Сергей распорядился, обращаясь к Сафарову. — Пройдись по боксам, может, кого найдешь. — Здесь никого нет, даже собаки ни одной. — Пройдись! — с нажимом повторил Сергей. Брунов тем временем распахнул гаражную дверь и заглянул внутрь, присвистнул. Вслед за ним в гараж вошел Сергей Дула и криминалист Тимофеев. «Что такое?» – спросил следователь. «Надя здорово здесь почистила», – сообщил Брунов. «Вывезла весь хлам». Сергей осмотрелся и заметил у стены знакомые стулья. «Сколько их было?» «Четыре. Теперь только три. Вот видите, все подтвердилось. К стулу ее привязали в гараже, здесь же и убили». «Ох!» – Брунов болезненно вскрикнул и схватился за сердце. Затем достал флакон с нитроглицерином и пшикнул в рот. Переждав минуту, Дулу спросил. «Вам лучше?» Получив утвердительный ответ, он указал носком на бетонный пол. «Следы протекторов. Здесь стояла машина». «У надежды машины нет». «Значит, это была чужая». «Работаем!» Мгновенно отреагировал Тимофеев, достал из чемодана фотоаппарат и масштабную линейку. «Нам лучше выйти». Распорядился Сергей положил на плечо Брунова руку. На улице они столкнулись с Сафаровым. Тот объявил. «Ни одной живой души, никого. Гаражи старые, им почти не пользуются». Дул распорядился. «Завтра найди координаты собственников, начни с тех, что поближе к этому боксу. От ищутся, опроси, может, чего видели». Пока они говорили, из гаража стремительно вышел Тимофеев. «Смотрите, что я нашел». Все обернулись и увидели в его руках дамскую сумочку. «Это то, что я думаю?» — сух спросил Сергей. Криминалист подтвердил. «Внутри паспорт на имя надежда гавриловна Бруновой». «Подожди-ка». Следователь выставил перед собой ладонь, чтобы ответить на звонок. «Слушаю тебя, Нина Витальевна». Через минуту он отключился и мрачно посмотрел на Брунова. «Что?» — испугался тот. «Ваше алиби подтвердилось?»